Глава сороковая. Тимур. Не забыл, произнёс он тихо, спокойно и чётко. Каролина обвиняет меня в том, что я пропустил сегодняшний ужин. На протяжении 4 лет я приезжал к ним в этот единственный день в году буквально на полчаса, помолчать и вернуться домой, чтобы продолжить гнить в одиночестве и затворничестве. Бестолковая традиция. которую я соблюдал машинально, как робот, у устаревшей модели. А сегодня впервые пропустил, совершенно сознательно, и не потому, что забыл, в этом я не лгу. Я помню каждый божий день, чувствую боль каждую секунду. Но я выбрал их, людей, которые во мне нуждались. Предупредил Вулада, чтобы он не ждал меня, а сам остался с Евой и сыном. Не смог уехать от болеющего малыша. Тайком присматривал за ним. Оказалось, не зря. "Ну как же, а папа?" вкрадчиво шепчет Каролина, испугавшись моего каменного вида и вздрагивает от икоты. Мне тоже интересно, куда смотрел Влад, когда она из дома в клуб свалила. Видимо, не ожидал от неё идиотского протеста, тем более в годовщину. Подумая о том, как отец отреагирует на твою выходку, укоризненно бросаю девчонке и наклоняю голову. Лёгкая тень страха мелькает на её лице, но тут же сменяется равнодушием. Более того, пофигизмом. Влад никогда серьёзно не отругает свою единственную дочь, и она прекрасно это знает, пользуется его любовью. Мне не нравится, во что превращается Каролина в последнее время. Казалось бы, должна повзрослеть, а она пустилась во все тяжкие. То, что произошло сегодня, последняя капля в моей чаше терпения. Невыносимо видеть некогда наивную девочку в таком потасканном виде. Я и здесь облажался, не уследил за сестрёнкой жены. Да и его лад тоже хорош, оставил её на произвол судьбы. Я заваливал деньгами, а он потакал всем капризам. А что бы сказала она, если бы увидела тебя такой, безжалостно добиваю её, намеренно делаю больно, чтобы хоть как-то достучаться. От моего стального тона и невозмутимого стеклянного взгляда Каролина медленно выпрямляется по струнке. Кажется, даже немного трезвее, и на ногах держится уже без помощи Андрея. Тот тоже застывает в ожидании приговора. Оба отводят глаза, не выдерживая зрительного контакта со мной. Ты был за рулём? Каролина цепляется за машину, переключает внимание на Еву с Владиком. Кусает губы, размышляя о чём-то. открывает рот, чтобы сказать очередную гадость. Поднимаю руку, пресекая её дальнейшую речь. Не хватало, чтобы она наболтала лишнего по пьяни. Самой же стыдно утром будет. Отведя её наверх, приказываю водителю, который невольно стал моим помощником, в любую открытую комнату, уточняя, исключая из списка законсервированную спальню с вещами Ольги. Это окончательно уничтожит Каролину, а я не настолько жесток. Сам давно не заходил туда, чтобы не бередить раны. Ни разу после появления Евы там не был. Слушаюсь, лихорадочно кивает Андрей, берёт нетрезвую девчонку за руку, тащит за собой, но та спотыкается на каждом шагу. Вздохнув и выругавшись, парень поднимает её на руки. Вместе с Евой некоторое время напряжённо смотрим им вслед, а потом, как по команде, поворачиваемся друг к другу и пересекаемся взглядами. Она осторожно подбрасывает сонного сыночка на руках, перехватывает его поудобнее и посылает мне вымоченную улыбку. Удивительная женщина, даже в такой щепетильной ситуации пытается меня приободрить. Сама ведь дико усталая и нервничала за этот проклятый день. Твоя родственница это её сестра, да? Аккуратно интересуется. Киваю, не обронив ни слова. А годовщина Вновь киваю, не позволяя ей договорить. «Извини, что мы помешали», — пожимает плечами, обессиленно подаётся вперёд, не выдерживая тяжести малыша. Молча забираю её у неё в ладика. Несу в дом, по пути пытаясь погасить в себе разгорающуюся бурю. Внутри всё клокочет, кипит, живёт, и я не могу объяснить, в чём причина. «Всё в порядке, Ева». Я сам разрываю гнетущую тишину, когда мы оказываемся в их комнате на первом этаже. В сторону второго даже не смотрю. «Каролина проспится, и я завтра с ней поговорю. Не бери в голову, сосредоточься на сцене. Ты нужна ему?» Говорю убедительно и деловито, будто сейчас я в роли босса и отдаю поручение. А сам быстро касаюсь лба ребёнка, на ощупь определяя температуру. Я помогу уговорить Владика принять лекарство и уложить его. Опускаю мальчика на кровать — Прикрываю дверь, чтобы отсечь нас от остального дома, от Каролины, от призрака жены, которую я всё никак не могу отпустить. Но сейчас окружаю себя невидимым куполом, нас троих, растворяюсь в заботе о малыше. Мы хожусь рядом, несмотря на слабые протесты Евы, договариваюсь с владыком, и он послушно выпивает сироп. Почему-то в плохом самочувствии ребёнок выбрал меня и всецело доверился. Это сознание этого К буре в груди присоединяется жар. Я не хочу уходить, словно потеряю нечто важное и опять отключусь от системы подачи жизненной энергии. Спокойной ночи. Ева прогоняет меня намёками и кутается в безразмерную вязаную кофту. Выглядит в ней не суразно и просто, но при этом так уютно, что хочется её обнять. Скользнув взглядом по спящему Владику, что свернулся клубком под одеялом, как котёнок, я направляюсь к выходу. Стараюсь не оглядываться по пути, чтобы не вернуться. Поднимаюсь по лестнице, заглядываю к Каролине, которая отключилась прямо в одежде. Не соизволила кровать расстелить, так и улеглась поверх покрывала. А Андрей благоразумно решил её не трогать, опасаясь моего гнева. Умчался домой, как только я его отпустил. Каролина у меня в лад. Не здороваясь, отвечаю на входящий звонок от тестя. Всё нормально. Завтра к тебе отправлю, сам с ней поговоришь. Извинитим, это Засранка наврала, что к подруге едет. Когда телефон отключила, я занервничал. Ты тоже не в сети был. Хорошо, я додумался Андрею позвонить, обеспокоенно выпаливает Влад. На чудила на там у тебя? Нет, защищаю мелкую дуру на автомате. Не сильно, добавляю после того, как тесть хмыкает с подозрением. Я Ограничу ей лимит на карте и сделаю запрос в банк, чтобы чеки обо всех её расходах мне приходили. Каролина выходит из-под контроля. Упустили мы её, вздыхая, потирая ноющий висок. Приближаюсь к комнате Ольги и останавливаюсь. На щеповой ключ над коробкой двери оттрыхиваю от паутины, вставляю в замочную скважину. Щелчок. И переступаю порог своего личного ада. Здесь всё нетронуто, будто время заморожено. И только слой пыли на мебели напоминает о том, что я в настоящем. «Это я ее упустил! Ты ни при чем!» — на фоне тарахтит голос Влада, а я делаю еще шаг. «Ты вообще не должен с нами возиться! Тебе пора строить свою жизнь, но ты никак не хочешь отпускать прошлое!» — отчитывает меня. Что-то аномальное продолжает происходить у меня внутри. Разразившаяся буря не стихает, захлестнув сердце и мозг, разносит их на ошметки. Я собираюсь вновь покрупицам и принимаю решение. Влад, помнишь, ты говорил, что у тебя в пристройке есть место, и ты хочешь забрать у меня вещи Ольги? Проговариваю с трудом, медленно изучая комнату. Каждое слово резь её отдаёт в горле, рикошетят в солнечные сплетения и там исчезает без следа. Вот и всё. Хм. Да, конечно, шокированно тянет тесть. Я завтра с Андреем приеду. Мы вместе быстрее всё соберём и увезём. Я за ночь уложу вещи в коробки. Сам, выдавливая из себя чуть слышно, с предательским хрипом. Провожу пальцем по её любимой вазе, отворачиваюсь. Уверен? Да не надо, я справлюсь, а то вдруг ты передумаешь, пока будешь шумно, сбивчиво пыхтит в трубку Влад. Ему не легче будет этим заниматься, кроме того, Я не хочу, чтобы Ева застала свойобразный переезд. Лучше подготовлю всё заранее, а рано утром спущу коробки и загружу в машину. Не передумыю, отбросив пыльное покрывало, сажусь на край кровати. Ты всё делаешь правильно, Тимура, я тебя не осуждаю. Наоборот, ты имеешь право жить дальше, подбадривает меня Влад, но делает только хуже. Она бы этого хотела. Не дослушав, резко отрубаю телефон. Мне не нужна ничья жалость. В последний раз окидываю пустым взглядом обстановку, даю себе пару секунд, чтобы попрощаться.